Семнадцать. Свободная зона. Юг. Открытое пространство. Станция технической помощи Ганг-42. В кают-компании за большим столом рядом с Корса сидели только Вакка и Сус. Остальных флин разогнал по каютам, озверев от очередной попытки собрать военный совет и в сотый раз обсудить всё сообща, демократично учитывая каждое мнение. что, разумеется, вылилось в пустую болтовню. Он бы и посла отправил отсыпаться, отобрав предварительно коммуникатор, но его присутствие было необходимо. В конце концов, окончательное решение принимал он. Пойерзав в неудобном кресле, Корса зыркнул на тощего, затянутого в черный мундир руководителя экспедиции. Тот, положив локти на блестящую столешницу, сосредоточенно тыкал пальцем в коммуникатор, разложенный до состояния плоского листа. Сус, выглядевший отдохнувшей и посвежевшей, просматривала свой ком, быстро листая пальцем невидимые электронные страницы. Сам Корсо нацепил пилотский шлем, связанный с системами корабля, и все виртуальные таблицы висели у него перед глазами, а он не собирался делиться информацией со своими пассажирами. Всё и так плохо, нечего их пугать ещё больше. Прыжок из атмосферы удался. Это можно записать себе в копилку подвигов. Ещё никому не удавалось удрать с Красного Лотоса под прицелом военного флота минжу Это плюс. И на этом с плюсами всё. Дальше начинаются сплошные минусы. Например, теперь он нежеланный гость в тёпленьком прибежище контрабандистов. Путь наше для него закрыт. Да и минжу наверняка затаила обиду. И, судя по новостям, это ещё мягко сказано. «Не могу подключиться к правительственным каналам». В очередной раз пожаловался Вака и нахмурил высокий лоб. «Здесь нет прямой связи с внешним миром», — отрезал сус «Вы работаете во внутренних сетях станции. С общей галактической сетью связаться не получится. Станция закачивает сюда новости из внешнего мира время от времени порциями, но ничего не передает наружу». Корсон охмурился. «Еще бы. Пиратская станция заправки и ремонта. Чуть в стороне от одной безымянной системы, намного ниже пространства минжу Точка известная, но только тем, кому надо быстро и тайком пробраться на Красный Лотос, не заходя на территорию Империи. Разумеется, никаких прямых контактов с внешним миром, иначе станцию кто-то засечёт. Конечно, рано или поздно такая фигня случается, никакую тайну нельзя хранить вечно. Тогда станцию просто оттаскивают на другую точку, рассылают координаты, кому надо, и всё начинается сначала. А если тебе нужна связь с внешним миром, прыгай в соседний сектор, найди ретранслятор и болтай сколько угодно. на мне надо отправить отчет», — пробормотал Вака. «Отправляйте», — велела СУЗ. «Это осядет на местном сервере. Потом хозяева станции отвезут сервер в зону свободной связи и синхронизируют информацию с общими сетями. То, что предназначено для отправки, уйдет адресату. Также придут новости и ответы, если они есть. С самой станции ничего передаваться не будет». Флинн косо глянул на Капрала и вздохнул. Впрочем, чему он удивляется? Ее учили таким вещам. А схема работы в принципе не секрет. Информация сюда, на станцию Ганг, расположенную под брюхом у огромной империи Минджо, доходит с большой задержкой, новости успевают устареть. Да и отсюда новости во внешний мир уходят с большой задержкой. Именно поэтому он и выбрал эту станцию, чтобы перевести дух. Первый прыжок был в пустую зону, без разгона, на сухую. Один гипердрайв экстренно разрядился, погорели контуры предохранителя, просели два генератора. «Неизвестно, чем в них палили вдогонку, но корма и спина Харька ощутимо фанели радиацией, запасы питания и жидкости почти на нуле. Есть аварийный, запасно он не рассчитан на такую толпу. Нужно было перегруппироваться, заправиться, починиться и решить, что делать дальше. Где это можно сделать? На той станции, где, наверное, еще не знают о том, что натворил некто Корсо Флинн, капитан Харька». «Нет связи, нет оплаты счетов», — отозвался недовольный Вакка. «Капитан, я не могу оплатить счёт выставленной станции за перезаправку». «Хорошо», — процедил курсы скользя взглядом по заголовкам местных новостных и разговорных групп. «Оставьте это мне, посол. Я разберусь». Настроение было хуже некуда. Ремонт продвигался быстро, слава небесам. Ничего серьёзного не случилось. Всё сгоревшее можно поменять, всё сломавшееся — починить. О том, как корабль заработал такие повреждения... На пиратских станциях спрашивать не принято, слава богу. Остались лишь мелочи, вроде регулировки и настройки заменных систем. Это час, не больше. Но они и так проторчали тут полдня. И платить по счетам надо. Сейчас хорёк припаркован на ребре огромного треугольника станции. Небольшой внешний док, так сказать. Уже не причал, но ещё и не настоящий док. Хорошо прихвачен к станции монтажными стрелами, по которым передвигаются ремонтные бригады и роботы. «Вроде как стоит на якоре. Теоретически можно стартануть прямо отсюда. Селенок разломать конструкцию парковки у Харька хватит. Вот только и корабль пострадает, и сама станция. И неизвестно еще кто больше. Лучше обойтись деньгами. Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы». Вздохнув, Корса открыл панель управления личными счетами, нашел выставленный счет на Харька и перевел деньги со своего счета. «Один движок. Ладно, это еще сойдет». Да, он отдал распоряжение, а не деньги. Деньги ребятам придут потом, когда они подключат связь с внешним миром, с одного из левых счетов, уже знакомым местным дельцам. Ему для оплаты не нужно подтверждение от вышестоящего руководства. Достаточно запроса на перевод, подписанного известным местному банку кодом. А уж местный банк знает всех контрабандистов как облупленных. Сейчас они просматривают историю его платежей, сравнивают ключи шифрации корабля, проверяют, тот ли он за кого себя выдает. И уж пиратские чёрные банки намного въедливее государственных разгвоздяев. А вот, перевод принят. Ремонтная бригада завершает работы. На счетах денежек осталось в обрез. Когда Вака на Лотосе оплачивал перезарядку движков, Корса по старой привычке чуть отщепнул себе на счёт. Крохи, но вот и они пригодились, Хорошо, хоть там же, на Лотосе, Кидр успел впарить покупателям пару баз данных и камни. Это тоже пока доступно. Но все это крохи, копейки. Это не навар. Кидр. помрачнев Флин снова открыл канал связи с помощником. Пока тихо. Кидра пришлось отправить на станцию улаживать некоторые дела. Вернуть старый должок и забрать старый должок. Да и заявку на ремонт нужно было обкашлять с кем-то лично. Корсо не хотел посылать этого типа в самостоятельное путешествие по станции, но ещё меньше ему хотелось покидать корабль. Если придётся срочно стартовать, то тут без вариантов. Но где носит этого олуха? Он там может мутить и собственные делишки, это как пить дать. Лишь бы не сдал с потрохами. Быстрее бы доделали ремонт. Сколько можно возиться? Можно подумать, движок целиком меняют. Фыркнув, Флинн переключился на местные новости. Паники как таковой не было, но главной темой обсуждений, естественно, была война Союза систем с неизвестными захватчиками. Обсасывались самые невероятные новости, и верить этому всему было нельзя. Ясно одно — столица Союза атакована и держится из последних сил. Сам Союз на грани распада. Всё это очень волновало местную публику, поскольку она целиком состояла из любителей половить рыбку в мутной воде. Сам Корсо считал, что местная деревенщина делит шкуру неубитого медведя. Правда, в тему разгрома Союза он не углублялся. Больше всего сейчас Флина волновали новости о собственных злоключениях. Срочные вести ещё не добрались до Ганга. Появилась пара заметок о заварушке на Красном лотосе, о перестрелке в городе, о жёсткой реакции Минджуно и только. Это было только начало. Флин разрывался С одной стороны, он жаждал свежих новостей, чтобы узнать, что произошло на планете, как себя повёл атаохуанец, чем всё кончилось и не прилетел ли весь атаохуанский флот на поддержку обманутого кореша. С другой, он желал, чтобы последние новости, в которых явно будет фигурировать Харёк, как можно дольше добирались до этой станции. Были у него нехорошие предположения, что кое-кто может пустить по пятам наглого капитана пару преследователей, чтобы найти и наказать. Нехорошо так поступать, грохнуть местного босса, выжить и удрать, когда ему полагалось тихо склеить ласты и почить в ближайшем мусоросжигателе. Всё зависит от того, кто получил контроль над империей сдохшего Борова. Он пришлёт наглецу либо премию, либо чёрную метку. В любом случае, остальные кланы на Лотосе без восторга примут эту новость. У старой жабы Варена было много корешков. Наши лучше не соваться в ближайшее время, лет так сто или двести. Флинн вздохнул. «Куда там? Тут такое творится, что неизвестно, дотянешь ли до следующего дня. Сейчас бы ноги унести». «Ничего себе!» — выдохнул Иисус. «Вот это крантец». Корса покосился на неё. Девчонка пялилась в свой коммуникатор, разложив его наподобие книжки. Волосы дыбом, на щеках румянец, глаза блестят. Ну, точно девчонка из колледжа, нашедшая блок любимого вокалиста. Но он видел её в деле. Не забывайся, Флин, не ведись на этот невинный образ милой девочки. Что там? осведомился Вака. Откройте местные новости, основной поток станции, сказала Капрал. Меморандум Роуза. Это просто бомба. Флин послушно вывел на экран шлема основной новостной канал станции. Тут даже было изображение, шли видеоновости, но его интересовали текстовые обсуждения. Действительно, во многих заголовках мелькала фраза "Меморандум Роуза". Капитан быстро пролистал несколько страниц. Обсуждение разрасталось на глазах. Сотни, тысячи комментариев. «Доступ к тексту — это просто и дешево. Это могут все, это вам не трехмерные потоковые трансляции с эффектом присутствия. Текстовые режимы — это копейки, доступные всем, не только местным обитателям станции. Корабли и капитаны. Да где же он?» Найдя исходный файл, Корса быстро пробежал глазами несколько строк. Что-то ещё прицеплено к нему, и видео, и документы. Да тут полчаса читать. Большинство, похоже, принялись обсуждать документ ещё до того, как прочитали. А, вот кто-то сделал краткую выжимку». «Что за глупости?» — сказал Вака, пребывавший явно не в лучшем настроении. «Это какой-то набор легенд. И при тут какой-то Роуз?» «Это имя капитана, подписавшего сообщение», — быстро ответил Иисус, не отрываясь от чтения. «Послание передано с его корабля, заверено его кодом. Это действительно один из капитанов флота Союза Систем. Не фальшивка». Вака замолчал, углубившись в чтение. Корсо же лишь бегло посмотрел список, привычно выхватив главные детали. Система врага за краем обитаемого мира, нашествие на свободные миры, секретное оружие, система подчинения разума. Ого, это интересно. Но это потом. Потом. С замиранием сердца кора обновил источники так и есть пришла новая порция новостей всего пять минут назад а новости горячие все относятся с меморандумом в захлеб его обсуждают брызгают слюной а самое интересное там пониже не в топе ох дьявол корса знал где искать знал как устроены информационные системы подобных станций где тут рынок информации где покупки где продажи И то, что сейчас происходило на его глазах, очень ему не нравилось. Два десятка открытых заявок на дополнительное топливо. Корабли, пришвартованные к станции и уже заправленные и починенные, открывали свои тайные счета, откупоривали кубышки, распечатывали резервы, чтобы набить отсеки топливом и обычным, и зарядами антиматерии для гипердрайвов. Тут всё ясно. Капитаны начинают понимать, что вся эта суета — серьёзная заваруха. Столица Союза, Прайм, в осаде — Первая атака выбила почти всех защитников. Враг отброшен, но не разбит. Перегруппирует силы. Ожидается вторая атака. Она, возможно, сотрёт защитников планеты в пыль. Соседние системы просят о помощи. Есть подозрение, что Рави захвачена врагом. Много панических криков. Запрос на эвакуацию. Прямые обращения к нелегальным перевозчикам с просьбой срочно забрать с планет, находящихся под атакой, боссов корпораций. Так. «Кредиты Союза упали в ноль. Они еще в обращении, но стоит не больше мусора. Ну, началось». «Это не может быть правдой», — хрипло пробормотал Вака. Корса поднял взгляд на посла. Тот сидел ровно, расправив плечи, как на параде. На высоком лбу виднелись морщины, на висках проступил пот. Посол требовательно смотрел на Капрала. Та уже не улыбалась, хмурилась, лицо заострилось. Кожа на скулах приобрела чуть сероватый оттенок, тот самый, что намекал на использование искусственных материалов. «Я анализирую информацию», — сказал Сус. «Это лишь новости. Доступа к правительственным каналам у меня нет. но а всё выглядит плохо, господин посол». «Чертовщина!» — выругался тот и глянул на контрабандиста. «Корса! Мы должны немедленно возвращаться в Союз!» «Ремонт заканчивается», — туманно отозвался флин погружаясь в недра систем управления кораблём и базу заявок станции. «Минут через пятнадцать запустим проверку». «Четверть часа ничего не решит», — отрезал Вака. «Корабль в состоянии добраться до Союза систем». «Скорее да, чем нет», — брачно отозвался Корса. «Подождите минуту, посол, я разбираюсь с проблемой». Вака заткнулся, но капитану не полегчало. Если бы не шлем, остальные увидели бы, как по его лбу катятся капли пота. «Всё плохо, это они верно подметили. Но на самом деле всё гораздо хуже». Пришли новости с «Красного лотоса». Чёрт возьми. Это ворох, слухов и легенд. Судя по ним, Корса грабанул атаохуанца и свалил супернаваром, а взбешённый инопланетянин разнёс полгорода. Также была версия, что он вместе с атаохуанцем грабанул варона и присвоил награбленное. А ещё он, конечно, виноват в том, что пара кварталов превратилась в дымящиеся развалины, когда корабли Минджу с орбиты обстреляли город. И это цветочки. Версий того, что случилось, было гораздо больше. И что хуже всего, во всех них фигурировало и название корабля, и имя капитана. Вот она, слава, чтобы бы её. Корсо-Флина разыскивает синдикаты Красного Лотоса. корсо лина разыскивает правительство Минджу. Об этом прямо не говорится, но, судя по описанию боя на орбите, атохуанец выбрался из города и стартовал на своём корабле в открытое пространство. И угадайте, что он сейчас делает? «Разыскивает некоего Корса Флина». Опустив руку на столешницу, контрабандист почувствовал, как она дрожит. Он вцепился в край стола пальцами, стиснул их так, что боль стрельнула аж до локтя. «Контракты. Прямо сейчас на этой драной станции на него заключаются контракты на розыск. Прямо сейчас. О, боже». Флина сел в кресле, как сдувшийся воздушный шарик. Местные, наконец, оставили в покое меморандум Роуза и взялись за другие новости. И вот, пожалуйста, часть правды просочилась. Кто-то из братьев Старого Борова проговорился. Корса лина ищут. И то, что он унёс. Ведь это, по мнению заинтересованных сторон, может решить исход войны. Капитан Флин украл волшебную штуку от хуанцев И штука может остановить врага. Может оружие, может информация, а может магическая нефритовая палочка. Ищите его. Поймайте его. Мы дадим самую высокую цену за то, что унёс этот тваришка флин фыркнул и засмеялся, сначала тихонько, потом в полный голос. Он откровенно ржал, хлопая ладонью по столу. Из глаз текли слёзы, он задыхался, но никак не мог прекратить. Сквозь забрал он видел, как к нему подступили Вака и Иисус. Они что-то говорили, Корса не мог понять, что. «Да неважно, это так смешно, так смешно». Шлем слетел с головы, и Корса сквозь слезы увидел бледное лицо Сус. Девчонка размахнулась и отвесила ему по такую, что голову с плеч чуть не снесла. Корса тихо вскрикнул, схватился за ушибленную скулу, как бревном садануло. «Синяк останется. Ну и ручка в этой девке». В глазах прояснилось. Корса резко выпрямился в кресле, вцепился обеими руками в стол, поднял серьезный взгляд на посла и капрала, глядевших на него с тревогой и изумлением. «Капитан», — пробормотал Вака, — «что происходит?» «Всё плохо», — отрезал флин и, увидев, что Сус поднимает руку, быстро добавил, «А со мной всё хорошо, хорошо, я сказал». капрал остановилась, но взгляд её голубых глаз оставался суровым. Она смотрела на него с подозрением. Ей было понятно, что дело серьёзное, они с ней не в такие переделки влипали. «Что происходит? Объяснитесь», — потребовал посол, нервно теребя золочёную пуговицу своего кителя. «Происходит вот что», — резко ответил флин «Каждая тварь в обитаемой зоне теперь уверена, что мы утащили у местного мафиози какую-то важную штуку, и что она может то ли победить врага, то ли его остановить». «Да твою!» — шепнул сус Её глаза стали огромными, как два озера. «Что?» — встрепенулся Вака. «И что такого?» «А то», — мрачно отозвался флин «Теперь за нами охотятся все уроды обитаемой зоны, и дилетанты, и профи». «Правительство, потому что уверены, что эта штука спасёт их государство. Большие боссы, потому что за эту штуку любое государство отвалит кучу бабла. Даже самые распоследние алкаши техники мечтают продать информацию о нас этим большим боссам, потому что это стоит бешеных денег. Они уже друг друга рвут на части, лишь бы добраться до нас первыми». Посол опустился обратно в кресло и побледнел ещё больше. «Так», — сказал он, — «Так, нам надо срочно лететь в Союз. Нужно вернуться. Немедленно». «И что?» — насмешливо переспросил Флин. «Там в Союзе остатки разгромленного флота и столица в осаде. Пока долетим, там, может, одни развалины останутся. Или нас тупо щелкнут по дороге в Союз. Ведь самые умные уже доперли. Куда мы направляемся?» «Я не позволю». Посол повысил голос, но Корса махнул рукой. «Остыньте!» — он вздохнул. «Даже если долетим, и там кто-то остался, что вы им дадите?» Этим умирающим, почти побеждённым людям. Они тоже читают новости. Они уверены, что мы везём спасение. А мы дадим им набор координат, и всё. Знаете, что в самом лучшем случае будет? Они сядут и начнут планировать экспедицию по этим координатам. А нам останется томиться в застенках и объяснять, почему, по нашей милости, они потеряли столько времени. А в худшем... Вообще, я думаю, ваш тронутый на всю голову советник нас просто в открытый шлюз выкинет. Всех. «Так», — сказал Вака, — «его худое лицо покрылось бордовыми пятнами». «Так, и что же вы предлагаете, капитан?» «Спрятаться», — бросил тот. «Поскольку мы самая желанная добыча, мы не можем войти ни в один порт. Даже до Союза добраться будет проблемно, если при нескольких прыжках нас засекут в точках отдыха. Поэтому нам надо спрятаться в месте, о котором никто не знает». «Где?» — хрипло каркнул побагровевший посол и рванул пальцем чёрный ворот, словно тот его душил. «Где такое место?» «Вы сами знаете», — отрезал Корса и поднял глаза на примолкшую Сус, внимательно наблюдавшую за ним. «Сус, отдай». Он выхватил из безвольных рук капрала свой шлем и напялил на голову. Рука легла на коммуникатор, отстучала команды, на забрале шлема появилась система управления. Ремонт закончен, но они еще пристыкованы к стене станции, привязаны к ней стрелой ремонтников, соединенной шлангами, сетевыми ролями, транспортными лентами. Надо послать запрос «Завершение процедуры ремонта» и запрос на отстыковку. Старт. Рука Флина замерла над клавишами. «Да, конечно». Вот прямо сейчас у всех диспетчеров загорится табло в полэкрана. Корабль «Харёк» и его капитан Корсо Флинн просят разрешения на старт. Ага, но они и так знают, кто он такой. А он знает, что они знают. А они знают, что он знает, что они знают. И ждут. На станции нет систем вооружения. Но они есть на соседних кораблях. Кто в игре? Запрос по кораблям делать нельзя, они поймут, что жертва планирует бежать. Что за чёрт? кидер рявкнул флин услышав шорохи на личном канале помощника где тебя черти носят я тут шепотом отозвался он у шлюза поднимаюсь голос его дрожал кидер напуган до мокрых штанов но ну, ясно читать он умеет и не дурак в отличие от инца кстати морям солнышко ласково сказал флин проверь все ли пассажиры на месте и на месте ли инс пожалуйста Она сразу почуяла, в какой они заднице. Ни слова возражения, ни возмущённых взглядов, метнулась, как только услышала. Она умная, знает, что это означает. Экстренный старт. «Ты один?» — резко спросил флин выбирая меня управление пассажирским шлюзом. «Богом клянусь», — прохрипел Кидр, который тоже был не дурак и знал, что дверь может и не открыться. «Один как перст. За мной следили у входа в доке, но это всё. Есть же камеры, кэп, сам глянь». Корсо на секунду задумался, палец завис над кнопкой. Конечно, он видел на внешних камерах, что Кидр уже поднялся по лапе корабля к шлюзовой двери, и он один. Но повод удобный. Бросить мутного засранца здесь местным на съедение. Одной заботы меньше. Чёрт, нельзя. Он слишком много знает, и не только про лотос и послов. Главное, что он знает некоторые секретные заначки и лёшки Корсо Флина, которые могут очень скоро пригодиться. Шлюз открылся, кидр тенью скользнул в камеру, дверь за ним захлопнулась. Корс отключился, наплевав на дальнейшую судьбу помощника. Сейчас у него были задачи поважнее. Расчёт он сделал быстро. Не в первый раз приходилось резко удирать из доков, спасаясь либо от разгневных кредиторов, либо от слишком обидчивых лохов. Смущало его две вещи. Первое, корабли рядом, у кого есть вооружение, у кого разогреты стартовые двигатели. Он не мог спокойно осмотреть их или запросить информацию диспетчеру станции. Если он начнет сканировать соседние корабли, это заметят сразу. И второе, левый борт «Хорька», которым он пришвартован к стене станции. Кораблик быстрый, переделанный, но это не бронированный военный корабль с укрепленным корпусом. «Надо решать. Тут каждая секунда на счету. Некогда даже идти в рубку и раскочегаривать главный пульт». Корса на ощупь резко развернул свой ком, растянул по столу, превращая его в импровизированный лёгкий пульт управления. Все нужные данные на забрали шлема. «Не в первый раз и даст небо ни не в последний». Флинн положил пальцы на клавиатуру. «Капитан!» «Вот чёрт!» Корсов вздрогнул скосил взгляд. «Посол! Конечно, он забыл про него. И про кучу людей!» флин резко поднял забрало, набрал воздуха, глядя в белое лицо посла. И в тот же миг за его спиной выросла Сус. «Все на местах», — доложила она. Инс идёт в каюту со складов. Кидр проследовал в рубку. «Отлично», — с облегчением выдохнул корса «Бери посла, привяжи его к койке. И сама там привяжись чем-нибудь. У тебя три минуты». Он захлопнул забрало, отрезав себя от возмущённых возражений Ваки, которого СУС за руку потащила в сторону жилых кают. «Сейчас не до того. Отчёт уже идёт». «Так, хорошо, что энергосистема уже запущена. Шпарит на всю катушку. Её ведь проверяют после починки, так? Мы отлично запускаем процедуру предстартовой проверки систем. Это нужно. Ремонт только что закончен. Тестирование систем обязательно. Пустим сразу всю последовательность». Стандартная проверка. Просто поменяем немного порядок. Отлично. Всё проходит. Энергосистема и управление в норме. Вот и двигатели. Маневровые, маршевые, холостой пуск. Ну вот, теперь, согласно процедуре проверки, их надо погасить. Но Флин их гасить не будет. Обливаясь потом, Корса отстучал команду, запустил простенькую программу повторов и положил пальцы на пульт управления двигателями. После проверки их отключают. Но не сейчас. Не сейчас. «Сейчас». Команда ушла в комбайн управления. Маневровые двигатели полыхнули все одновременно. Обратный ход. Хорёк вздрогнул и медленно попятился, отступая от углубления стыковки в борту станции. Забрало «Корса» расцвело десятком панических алых сигналов. Диспетчеры орали, требуя отключить двигатели. Автоматика орала, что корабль ещё на стыковке. Корабль орал о повреждениях обшивки и стыковочной лапы. Орали все. Корса тоже хотелось орать, но он лишь оскалился, как цепной пёс. Обливаясь холодным потом, Флинн двинул большими пальцами шкалу мощности. Двигатели взревели. Хорёк резко попятился. Железная стрела стыковки с корнем вылетела из креплений в стене станции. Трубы и конвекторы порвались, отлетели, обдали борт корабля серебристым облаком в замёрзших рабочих газов Хорёк попятился, выбрался из объятий станции. Сканирует. Три-четыре скана. «Соседние корабли пытаются взять его на мушку, изучают защиту хорька, но станция слишком близко, устроить пальбу не выйдет, тут лягут все». Рассмеявшись, Корсо переключился на маршевые двигатели и дал полный газ. Пятившийся хорек полыхнул синим пламенем основных маршевых движков. Маленькие звёзды вспыхнули у него вдоль бортов, расцвели огненными тюльпанами. Харёк задрал нос и рванулся вперёд, прямо над станцией, обжигая её борт и соседние корабли мощным выбросом маршевых двигателей. Скалившийся Флинзе хохотал, когда станция осталась позади. Вслед ему неслись проклятия и угрозы, и даже пара очередей из чего-то мелкого и кинетического. «Поздно!» Скоростной хорёк набирал ход. От станции какая-то мелочь пошла на перехват. Кто-то большой, не успевший зайти на стыковку, срочно разворачивался, чтобы пуститься по следу беглеца. Но Флину было на это плевать. Полный газ. До отказа. Разгон, скорость, барьер. «Прыжок», — шепнул Корсо, зажимая большим пальцем центральную клавишу на коммуникаторе. «Прыжок».